Глава 73. Сок. Амалифау. «Ли!» – радостно крикнула я, намереваясь броситься в сторону челнока, но Сет придержал меня за талию. Моя дорогая подруга Линда была одета в красивый костюм пилота и широко улыбалась мне, немного смущаясь толпы незнакомых ей пиров. Она смело подошла и, наконец, тепло обняла меня. «Ами, ты же не думаешь, что я пропустила бы такой праздник, когда у меня родится крестник?» Как всегда, немного бесцеремонно спросила она. «Ли, как я рада тебя видеть! Ты как здесь оказалась?» Радостно поинтересовалась я. Да, время приглашать в гости единственную подругу было далеко не идеальным, но я все равно была рада ее видеть. «О, это очень занимательная история! Представляешь, меня вызвали прямо с занятий к декану, а там красавчики эти позвали меня, чтобы сделать тебе грандиозный сюрприз». «Конечно, я не стала отказываться от такой возможности посетить Пирос. Кстати, все местные парни такие бессовестно привлекательные», нарочито громко спросила подруга, стреляя глазками в сторону братьев Рея и Сета. Парни в ответ на ее реплику довольно усмехнулись и стали активно флиртовать, зазывая девушку к себе. «О, да. Ну, по крайней мере, все, с кем мне удалось познакомиться», польстила я всем присутствующим мужчинам. «Ой, ты же еще не знакома с Саймоном!» «Я еще раз вышла замуж, представляешь?» С улыбкой сказала я, направляюсь в сторону своего блондина. «Ты самая везучая сучка на земле! И ты не хотела меня звать в такой цветник?» Делану возмутилась Линда, с восторгом рассматривая моего четвертого супруга. «Ты вообще-то на учебе. Да и Питер мне за это спасибо не скажет», напомнила я об ее отношениях с Эбботом. «Не будь занудой, Ами, пока я здесь и без Пита, ты просто обязана мне все показать» с улыбкой заявила Лин, уводя меня к накрытому столу. «С радостью, но не сегодня», сказала я, вспоминая о цели сегодняшнего фарса. К счастью, мне на выручку пришли братья Сета и Сая. Парни окружили мою подругу вниманием, уводя ее от меня. Как и было обговорено с мужьями, меня оставили в одиночестве, бдительно присматривая за мной со стороны. Время шло, а ничего занятного не происходило, На специальном помосте красиво танцевали голопроекции, гости шутили, смеялись, звонко стукаясь бокалами. Линна наслаждалась вечером в компании молодых пиров, а я все сильнее нервничала, опасаясь, что так ничего и не произойдет. Сидеть и ждать в заперти снова? Нет. Хоть я старалась не нагнетать обстановку, но жить каждую минуту, страшась нового нападения, тоже не хотела. «Амали, разрешите угостить вас соком?» – спросил Элиас Рож, поднимая со стола бокал, наполненный прохладным соком розового цвета. Я приняла его, но пить не стала. Мужчина с понимающей усмешкой забрал мой стакан и сделал большой глоток, осушая его почти наполовину, прежде чем вернул напиток снова мне. Те несколько дней, что мы провели в заперти, я изучила все брачные ритуалы пиров, поэтому была уверена, что ничего неприличного не совершаю. Разделить с кем-то питье – это просто жест доверия и уважения. Не то чтобы я собиралась выказывать рошу почтения, но хотела немного форсировать события. Насчет того, что меня попытаются отравить, я тоже не особо волновалась. Во-первых, Элиас отпил половину сока, и признаков недомогания не видно. А во-вторых, на моей руке был анализатор ядов, замаскированный под увесистый перстень, и он молчал. «Вкусно». «Кисленький. Из чего он?» – спросила я же, одноглотая восхитительный напиток. Неземной нектар мне что-то напоминал, но я никак не могла вспомнить, что именно. «Фрукты. Только фрукты!» – пожал плечами советник, внимательно наблюдая за мной цепкими темными глазами. Мое тело окутала приятная легкость, голова немного кружилась, но меня это мало заботило. Непонятное нервное возбуждение, веселье и азарт – Это не те чувства которые сейчас были уместны, но меня никак не выходило их подавить. Если быть предельно откровенным омали, то нам с друзьями обидно лучшие мастера трудились не покладая рук чтобы успеть полностью подготовить и экипировать челнок к вашему празднику. А вы даже не посмотрели на этот шедевр изнутри Неужели вам совсем не интересно обиженно спросил мужчина, смущая меня требовательным взглядом. «Нет, мне нельзя. Потом, путаясь в мыслях, сказала я. «Понимаю, мужья совсем запугали вас. Поверьте, вам нечего бояться. Не доверяете мне? Полетайте с подругой. Мы специально пригласили ее в качестве пилота. Думали, что вам будет приятно». Продолжал выговаривать мне рожь. «Какая-то часть меня активно сопротивлялась внушению, но она отчаянно проигрывала. Мужья пугали?» «Да». «Подарок дорогой и красивый». «Да, Линда здесь». И снова так, но что-то мешало мне довериться, какая-то уплывающая мысль заставляла упрямо мотать головой, отрицая все доводы затуманенного сознания. «А, мне тут так классно! Пошли, там для тебя еще сюрприз приготовили. Быстро слетаем и вернемся. Мне Ивас обещал показать местный танцевальный клуб», — радостно заявила Лин, уводя меня с собой к челноку.